Глава 15. Мелкая деталь, такая как открыть свой взор на то, что уже есть. Перспектива — это то, как мы решаем видеть этот мир. Закрыть глаза — это решить совсем ничего не видеть. Выбор в пользу взгляда на мир в негативном свете — это ограничение. Однако выбор в пользу слепоты — это катастрофа. «Моя семья живёт в отличном районе, мы знаем наших соседей и часто ходим к ним в гости. Мы живём здесь уже достаточно, чтобы выбрать словосочетание «очень давно». Для наших сыновей это единственный дом, который они знают. Если вы читали мои романы «Смотритель судьбы» или «Возвращение смотрителя судьбы», то моя история вам известна. Во времена моей молодости я был бездомным, работал в странных местах и бродил по пляжу, Иногда спал в заброшенных гаражах, но чаще всего находил себе пристанище на песке под пирсом Галфстейт Парк. Сейчас я проезжаю это массивное сооружение несколько раз в неделю. Пирс всего в 10 километрах от моего дома, но целый мир отделяет его от моей нынешней жизни. В прошлом году, одним декабрьским вечером, мы с моей женой Полли вышли из дома за 15 минут до наступления темноты. Через час мы должны были быть на ужине у друзей. Мы притормозили у знака стоп на выезде из нашего района и выехали на перекрёсток. Перед нами было два пути. Те единственные маршруты, которые доступны человеку за рулём. Впереди открывался вид на пляж, широкое побережье Мексиканского залива и дорогу, тянущуюся вдоль юга. Ехать можно было либо налево, либо направо, на запад или на восток. Наши друзья жили в Галфбриз. Чтобы попасть туда, нужно повернуть налево. Однако мы с Полли долго глядели вправо. И дело было не в нашей неуверенности в том, куда следует ехать. — Ты ведь уже знаешь, какой будет чудесный вид! — прошептала моя жена и потянулась к телефону. — Похоже, небо скоро! Иконки приложения на экране завертелись вихрем ткнув на значок камеры, она мечтательно добавила. «Как бы мне хотелось сегодня поужинать с Баллардами!» Я улыбнулся и кивнул. «Это мой знак согласия. Галф Брис был в другой стороне, и там нас ожидали совсем другие люди». Джои и Фонси Баллард жили в Пойнт Клир, неподалёку от города Фейерхоуп, рядом с заливом Мобил. Поездка к Баллардам — позволило бы нам повернуть направо и двигаться прямо на запад. И пусть солнце не начало путь к закату, опыт говорил нам, что облака и их отражения в водах залива сделают этот вечер невероятно зрелищным для любого, кто поедет к западу. Ну что ж, вздохнул я, мы бросили последний взгляд направо, выполнили левый поворот и поехали на восток. Спустя четверть часа я уже забыл о том закате, который предсказала Полли, а она всё время оглядывалась через плечо и вздыхала. Потом снова вытащила телефон и быстро щёлкнула на него закат. «Взгляни», — сказала она и показала мне телефон. Быстрый взгляд, и мои глаза рассмотрели фото, которое она сделала. Я видел его чуть меньше секунды, но этого было достаточно. Я удивлённо На снимке, который сделала моя жена, было малиновое сияние вечернего неба. Нереальное фото. Это роскошно, хотя и не сравнить с тем, что на самом деле. Я ткнул большим пальцем позади нас и спросил, так что же там на самом деле сейчас? На дороге в две полосы было весьма оживлённое движение, и я просто не осмелился обернуться, чтобы посмотреть. Невероятное! «Совершенно не то, что было две минуты назад, но всё равно что-то невероятное. Может, даже более великолепное», — ответила она. Полли уделила всего мгновения телефону, прежде чем пододвинуться ко мне так близко, насколько это возможно при пристёгнутом ремне безопасности. Она полностью повернулась, чтобы видеть происходящее позади нас, и положила подбородок на спинку сиденья. Её тёмные волосы упали мне на плечо. Я глубоко вдохнул, улавливая нотки ее духов. Все это время она молчала, уставившись в заднее стекло автомобиля, а потом дразнящим тоном сказала: Если хочешь, разверни машину, дай задний ход, и мы проделаем весь оставшийся путь до гал Я улыбнулся в ответ на ее предложение, но не произнес ни слова. Вместо этого я дотянулся до руки Поли и держал ее. Попутно я продолжал следить за дорогой и уделял пристальное внимание задним фарам машин впереди и огням других автомобилей слева от нас. Полли продолжала описывать, как медленно яркие цвета сливаются воедино, а облака плывут и плывут по небу. Они бежали с таким усердием, будто небеса были уверены, что у них никогда не будет другого шанса создать такой красивый закат. Наконец Полли В этом звуке раскрылась уникальная комбинация восторга и удовлетворения. Уже практически стемнело, и спектакль небес был окончен. Моя жена вернулась обратно на сиденье, но продолжала говорить о сгустках цвета и движущихся облаках. Она объясняла мне, почему увиденное было таким чарующим. Я слушал жену, и по ходу поездки осознавал, что не был так уж разочарован упущенным шансом увидеть эту красоту. Для тех, кто живёт вдоль побережья залива, небо, как в тот вечер, было обычным явлением. И пусть нам оно приелось, фантастические закаты здесь не редкость. «Я никогда не думала об этом раньше», — внезапно нарушила тишину Полли. «Но я завидую временам, когда ты жил на пляже и спал под пирсом, понимаешь?» Я не ответил и продолжал молчать до тех пор, пока она не положила руку на мою ногу. «Дорогой!» «Ты меня слышал?» «О -о -о «Да, просто пытаюсь понять, чему там можно завидовать», — ответил я сбивчиво. «Ну, я представляла, что ты каждый вечер приходил на пляж, садился на песок, слушал прибой. Сколько закатов тебе довелось увидеть!» Я снова притих, а Поле, промолчав пару мгновений, сказала. «Милый, ты слушаешь? О чём задумался?» о тех временах. Стараюсь вспомнить. И знаешь что? Я быстро взглянул на неё, чтобы убедиться, что она действительно меня слушает. Может, за эти годы изменилась атмосфера или ещё что. Потому как... Э, ну, я не помню таких роскошных закатов. И такого сочетания цветов не помню. На самом деле, пытаюсь вспомнить. Их просто не было. Во всяком случае не такие, как сейчас. Я хочу сказать, боже праведный, теперь мы видим красивейшие закаты несколько раз в неделю. Но, признаться, я ни разу не наблюдал ничего подобного в те дни, хотя каждый вечер проводил на пляже. Странно, мне никогда не приходило это в голову. Я закончил свой хаотичный монолог. Мы ехали в полной тишине. Я ощущал, что, как грусть сжимает на моем горле холодные лапки и никак не мог понять, отчего это происходит. Но в голове непрошенными гостями замелькали картинки из моего прошлого, где в главной роли была моя более юная версия. Вспомнилось, как иногда уже к полудню меня пугал конец дня. Страх превратился в спутника, который, как мне казалось, прятался за спиной. Я наблюдал, как солнце неуклонно движется к закату, и сердце сжималось в груди сильнее. Это означало, что нужно срочно искать пустой гараж на несколько часов или ползти под пирс. Одному. На всю ночь. Мне никогда не забыть тяжёлый влажный воздух поздних часов. Дневной свет, при котором я чувствовал себя в безопасности, сменялся вечером и всё более пустым пляжем. Последние ветры уходили в никуда». Туристы покидали песчаные просторы и возвращались в отели. Их ждали кондиционер, душ, ужин, семьей и кровати. Настоящие, мягкие, с чистыми простынями. Тишина, которая казалась мне зловещей, окутывала всё вокруг, и ночь вступала в свои права. Тьма была моим врагом, в прямом и переносном смысле. Она была мрачной хищницей, что захлёстывало моё сознание до тех пор, пока я не засыпал а затем набрасывалась на меня кошмарами. «Дорогой?» — мягко дотронулась до меня Полли. «Ага», — заморгал я и заёрзал на месте. Меня затянули воспоминания, и жена заметила моё отсутствие. Я улыбнулся и положил руку ей на плечо. «Ты как?» — спросил я. Её брови слегка приподнялись. «Хорошо. А что насчёт тебя?» «Меня?» «Со мной в порядке». «О чём ты так сильно задумался?» — покачала головой Полли. «Ой, да знаешь ни о чём. Обо всём. Чепуха всякая». «А по твоему лицу не скажешь, что ты размышлял про всякую чепуху», — отметила она. Ответить на это мне было нечего. Поэтому я снова промолчал и испытал огромное облегчение, когда Поле не стала докапываться до сути. Спустя несколько минут мы снова завели совершенно обычный разговор. Болтали о мальчиках, о больной матери нашего общего знакомого и футбольном тренере, о котором мы уже говорили днём. Немного погодя, я заметил, что она взяла в руки телефон и начала в нём что-то листать с диким упорством. «Что ты ищешь?» — поинтересовался я у неё. «Хочу тебе кое-что показать. Подожди, тебе это точно понравится». Пару секунд спустя по её лицу я догадался, что она нашла то, что так рьяно искала. Она взглянула на меня и попросила... Ты можешь припарковаться на обочине буквально на минуту?» Я не стал спрашивать, зачем. Как по волшебству, справа появилась парковка, на которую мы тут же свернули. Когда мотор был выключен, Поле загадочно заулыбалась и начала говорить. «Когда садилось солнце, я сделала ещё пару снимков во время нашего разговора. Взгляни», — сказала она, и дисплей телефона оказался прямо передо мной. «Это мой любимый» я сфотографировала его до того, как повернулась. Я уставился на изображение. Это фото было более невероятным, чем то, которое жена показала мне около часа назад. Наверное, более великолепным, чем любой закат в моей жизни. «Видишь, как классно вышло?» — спросила Полли. В ответ ей досталась улыбка и довольный кивок. «Вау!» Это единственное слово, что пришло мне на ум в тот момент. То, как она сняла эту фотографию, сделало её ещё более потрясающей. «Щёлкнуло небо в зеркало заднего вида», — сказала Полли. «Это поразительно». Полли терпеливо позволила мне рассмотреть картинку, а затем переслать её на мой телефон. Она хранила молчание до тех пор, пока я не вернул ей трубку. Потом она прижалась ко мне и прошептала. — Технически. Это ведь не фото заката. Ты же знаешь. — Что? — нахмурился я. — Ну, посмотри ещё раз. На фото зеркала заднего вида со стороны пассажирского сиденья машины. Мои глаза сузились. Окей. Её невинная улыбка сбивала с толку. Я просто подумала, что это было бы интересно. Знаешь, я же смотрела вперёд, когда фотографировала. Правда в том, что я видела всего лишь зеркало. «Перед моими глазами был не закат. Но он всё равно был там. Видишь?» И снова показала мне снимок. «Да, вижу. Это означает, что...» «Подожди. Самое интересное вот в чём. Я повернулась и смотрела на закат всё оставшееся время. Даже делала фотографии. Но ты не обернулся. Да, ты вёл автомобиль. Факт остаётся фактом. Ты ни разу даже не оглянулся назад». «Тебе не довелось увидеть это». Моя жена выжидающе смотрела на меня, но больше ничего не сказала. Когда тишина явно затянулась, я взглянул на часы. «Похоже, нам пора», — произнёс я. Уголки губ слегка дёрнулись. «Да, конечно, но...» Я хочу сказать тебе ещё раз. Мои глаза расширились от удивления. Всеми силами я пытался скрыть своё нетерпение, но в итоге ответил «Хорошо, давай». Она взяла меня за руку. «Дорогой, этим вечером небо было прекрасным, как никогда. По сути, ты совсем не видел этот закат. Ни секунды. Но знаешь что? Он был там. Независимо от того, смотрел ты на него или нет. Всё это время он был позади тебя». «Сегодня мне не стыдно признать, что только когда мы почти достигли пункта назначения, до меня наконец дошли слова Полли. Однако с тех пор её урок навсегда остался со мной. С тех пор, как я засыпал на пляже, прошло больше 30 лет. Солнце садилось и вставало там столько же раз, сколько и сейчас. Мой гнев и жалость к себе стали отличной отговоркой, чтобы выбрать слепоту и не замечать красоту вокруг». Но это не означает, что закаты с того момента перестали существовать. А ведь ещё были и рассветы, и радуга, и полная луна, и разбросанные по ночному небу звёзды. Именно они превращали простор над головой в огромный бархатный чёрный купол с миллионами бриллиантов, которые были подсвечены изнутри. Всё это я упустил. Важно отметить, что на время я предпочёл закрыть глаза. Это решение лишило меня не только возможности лицезреть красоту. Я потерял способность замечать возможности, способность прощать, ценить других, держать под контролем многое другое, как материальное, так и духовное. Отказ от этих добродетелей резко нейтрализовал любой мой шанс, который мог бы даровать мне дорогу в лучшую жизнь. «Пожалуйста, знайте». Человек, который упрямо выбирает слепоту, делает опасный шаг, или даже два за пределы самых пессимистичных перспектив. Мрачный взгляд на всё вокруг — всё равно, что хождение по отвесным скалам. Отвергать опасность такой прогулки — это прямой путь к печальному финалу. Перспектива — то, как мы решаем видеть этот мир. Закрыть глаза — это решить, совсем ничего не видеть. Выбор в пользу негативного взгляда на мир — это ограничение. Однако выбор в пользу слепоты — это катастрофа. Раз мы ориентируемся в нашей жизни и помогаем другим понять, как делать то же для себя, то мы должны осознать, что необходимо открывать наши сердца и разум существующей действительности» это неотъемлемая часть способности жить каждый день с надлежащей перспективой. Несмотря ни на что, мы обязаны открыть глаза и сделать это еще до того, как нам представится возможность выбора взгляда на мир».